Заслон послали, там великая драка, задержим. Прорыв, прорыв. Он хочет нечаянно, я знаю. Ой, не могу, братцы. Видите, кровью исхожу, кровью кашляю. Сейчас кончусь. А ты полежи, отдышись, ты помолчи. Да не давайте говорить ему, ироды. Видите, вредно ему. Живого места во мне не оставил кровопейца, собака. Кровью, говорит, своей будешь у меня умываться, сказывай, кто ты есть такой. А как я, братцы, это скажу, когда я самый, как есть, настоящий дизельтер? Да, я от него к вашим перебег. Вот ты говоришь, он. Это кто ж у них над тобой орудовал? «Ой, братцы, нутро займается!» «Дайте малый сдух переведу. Сейчас скажу. «Атаман Бекешин, Штрезе, полковник, Витцинские, «вы тут в лесу ничего не знаете, в городу стон, «из живых людей железо варят, из живых режут ремни». Втащут за шиворот, не знам, куда тьма кромешная. Обтрогаешься кругом. Клетка вагон. В клетке человек больше сорока в одном нижнем. И то, и знай, отпирают клетку и лапища в вагон первого попавшего наружу. Все равно, как курей резать. Ей-богу. Кого вешать, кого под шампала, кого на допрос. Излупцуют в нитку. Посыпают раны солью, поливают кипятком. Когда скинет или сделает под себя на низ, заставляют жри. А с детишками? А по женскому делу? О, Господи! Несчастный был уже при последнем издыхании. Он не договорил, вскрикнул и испустил дух. Как-то все сразу это поняли, стали снимать шапки, креститься. Вечером другая новость, куда страшнее этого случая, облетела весь лагерь. Памфил Палах был в толпе, стоявшей вокруг умиравшего. Он его видел, слышал его рассказ, прочел полную угроз надпись на дощечке. Его постоянный страх за судьбу своих в случае его смерти охватил его в небывалых размерах. В воображении он уже видел их отданными под медленную пытку, видел их мукою искаженные лица, слышал их стоны и зовы на помощь. Чтобы избавить их от будущих страданий и сократить свои собственные, он в неистовстве тоски сам их прикончил. Он зарубил жену и трех детей, тем самым острым, как бритва топором, которым резал им девочкам и любимцу, сыну Фленушке, из дерева игрушки. Удивительно, что он не наложил на себя рук тотчас после совершенного. О чем он думал? Что у него могло быть впереди? Какие виды намерения? Это было явный и бесповоротно конченное существование». Пока Леверий, доктор и члены армейского совета заседали, обсуждая, что с ним делать, он бродил на свободе по лагерю, супавшую на грудь головою, ничего не видя мутно-желтыми, глядящими из-под лобья глазами. Тупо блуждающая улыбка нечеловеческого, никакими силами непобедимого страдания не сходила с его лица. Никто не жалел его, все от него отшатывались. Раздавались голоса, призывавшие к самосуду над ним. Их не поддерживали. Больше на свете ему было делать нечего. На рассвете он исчез из лагеря, как бежит от самого себя больное водобоязнью бешеное животное.